1941 год. Солнце сияло над городом, дробилось, множилось в окнах мансард, ослепляло. Небо было голубое-голубое, высокое-высокое. «Мне кажется, нигде нет такого неба, как в Париже», — пробормотала Рита. «Ты видела много разных небес?» — лукаво покосился на нее Агюст. В голосе его, может быть, и звучала усмешка но смотрел он всегда с нежностью, что Рита прощала ему многое. Агюст был влюблен в нее, она это знала, Коцин никогда не вел речи любви. Рита где-то читала, что женщина всегда чувствует, когда мужчина уже влюблен, даже если он сам еще не отдает себе в том отчета. И даже если он пытается скрывать свои чувства, она все равно это ощущает и поощряет, если хочет. А Гюс своих чувств не скрывал. Другое дело, что Рита их не поощряла. Конечно, он красивый парень, немножко похож на того со старинной гравюры. Лицо тонкое, точеное. Бабуля Лебуа сказала бы, изысканное. Но ведь у нее есть Максим. Максим с его рыжими волосами и зелеными глазами как будто сошел с картины какого-нибудь импрессиониста, например, любимого Ренуара. И в каждой черточке его лица больше жизни, чем во всем гравированном бумажном Агюсте. Скоро уже через две недели Максим станет мужем Риты. А Агюст ей даже не друг, а не товарищи по работе. Товарищи по борьбе. Рита даже имени его не знает. Агюст псевдоним. Он ведь тоже не знает ее подлинного имени. Для него и для всех в девятой группе парижского отделения ФФЛ она Лора. Ну что, имя какими? имя? не лучше и не хуже любого другого. Для Риты она особенная В ее комнате в доме Лебуа висит примиленькая постель конца прошлого XIX века. Девушка в белом кисейном платье под белым кружевным зонтиком сидит на раскладном стульчике в парке Тюэлэри, выставив из-под пышных юбок ножку в белом башмачке. У нее прищурены от солнца глаза, губы чуть-чуть улыбаются. Позади грум ведет пони, на котором сидит маленькая девочка. Блестит под солнцем мрамор статуй, блестит вода в фонтане. Девушка в белом – какая-то из лебуа дальняя родственница Эжена. Она рано умерла, чуть ли не месяц спустя после того, как с нее писали ту чудную пастель. Имени художника на картине нет, зато есть имя девушки – Лора. И все, одно слово – Лора. Когда мама привезла Риту к Лебуа и огорошила ее известием, что уходит от отца к Алексу, что теперь они будут всегда жить здесь, в доме близ площади Мадлен, а про Дмитрия Оксакова им лучше как можно скорее забыть, Рита долго не могла найти покоя. Она очень любила отца и не верила в его предательство. Правильно, что не верила. Потом, когда Краснопольский прислал им письмо, Мама рассказала Рите всю ту страшную историю, как Дмитрий Оксаков пытался спасти семью. И спас-таки ее, пожертвовав собой ради жены и дочери. Но это случилось потом, уже в сороковом, после вторжения Бошей. А в первый год жизни в особняке Лебуа Рита никак не могла найти покоя. Плакала, металась, хотела убежать из дому. Но стоило ей посмотреть на фигуру Лоры, но ее милое спокойное лицо и она успокаивалась сама. Картина словно говорила ей. Случается ли что что должно случиться. Смирись, даже если ты не понимаешь смысла происходящего. Смирись, и ты обретешь счастье в жизни или... или в смерти. Нарисованная Лора в те месяцы стала ей ближе, чем любой живой человек. Поэтому Рита и вспомнила о ней, когда командир девятой группы сказал, что ни при каких обстоятельствах они не должны называть своих настоящих имен. Только псевдонимы. Теперь она Лора. Молодой человек, словно сошедший со старинной гравюры, Агюст, а Максим – Доминик. Максим в другой группе, в одиннадцатой. Иногда ей кажется, что Агюст тоже из эмигрантов. А впрочем, ей это может только казаться. Она вообще редкостная выдумщица, как ворчит иногда дедуля Лебуа. А впрочем, почему в резистансе много русских? Никогда не обострялось так сильно расслоение русских иммигрантов. Многие продолжали возлагать самые пылкие надежды на Гитлера, который должен был смести же домосонское, комиссарское иго с лица Европы и России. Они шли в полицию, в другие французские войска, те, которые воевали заодно с фашистами. Они, в конце концов, записывались в русскую освободительную партию или лелеяли надежды пройти через белокаменную маршевую поступи победителей, а потом вернуться в родовые поместья своих предков и там зажить патриархальной жизнью, о которой они слышали такие благостные сказки. Идеалистов среди русских всегда было много, что и говорить. Рита часто думала, что именно чисто русский идеализм и развел ее соплеменников по обе стороны фронта. Одни пошли за Гитлером, другие встали против него, с тем же пылом. Известную песню пели теперь на два голоса. Или так? «Смело мы в бой пойдем за Русь святую, И всех житов побьем, сволочь такую!» Или вот так «Смело мы в бой пойдем за Русь святую, И как один прольем кровь молодую!» Многие эмигранты записывались в регулярные армейские отряды ФФЛ и сражались с гитлеровцами на фронте в составе войск-союзников. Рита знала, например, что Георгий Адамович, поэт, стихи которого так любил ее отец, скрыл болезнь сердца и ушел на фронт. Но армия – это армия, а эмигрантские дети, сыновья и дочери, пошли в подпольные отряды «Резистанс». Конечно, опасность – приправа придающая вкус самой пресной жизни. Но разве только в приправе дело? Совсем как Николеньке Ростову, которому после известия об Бородинском сражении стало все как-то совестно и неловко, и он ринулся в армию, все как-то совестно и неловко, стало вдруг и в Паси, на Монпарнасе, на Монмартре, в Атее, в любом другом округе Парижа, где селились русские где среди поколений отцов-иммигрантов уже подросло поколение их детей, и они ринулись в сопротивление. Было это свойство русской натуры? Невозможность смириться с любой несправедливостью. Или живущая в каждом русском подспутная жажда жертвенного подвига ради угнетенных. Они могли бронить Францию, но лишь только Франция оказалась в опасности, иммигранты ринулись на ее защиту, словно услышали некий таинственный, мистический призыв. Эмигрантская молодежь увидела в движении «Резистанс» средство отыскать смысл своего существования в этой стране в это время. Вообще смысл своего существования на земле. Рита не слишком-то любила Достоевского, кроме разве что преступления и наказания, за что корила себя, считала слишком глупой и тупой, но прилежно читала его, надеясь когда-нибудь проникнуться и поумнеть. Причем она не только читала но даже выписывала кое-что в свой альбом. Был у нее такой небольшой прелестный бархатный зеленый альбомчик с золоченой застежечкой, который когда-то купила и бабуля Лидия Николаевна у русского антиквара. Точнее, будет сказать, с на маленьком пюсе на углу авеню Трюдан и Рюде-Марти, и который, оказывается, выглядел точь-точь как ее собственный альбомчик бывшей у нее в юные годы, когда она еще звалась Ледусей и жила в Энске. Разве что в том старом альбоме листы были плотные, бристольского картона, а в ретином – более тонкой, белой, хоть и уже несколько пожелтевшей веленевой бумаги. «Ну и хорошо, что листы тонкие», – думала девушка. «Значит, их больше в альбоме. Значит, больше удастся в него записать». В самом деле, многое там можно было найти в ее альбомчике. И среди прочего, вот такую цитату из Достоевского, из братьев Карамазовых, из разговора Ивана с Алешей. «Ведь русские мальчики до сих пор как орутуют? Иные, то есть. Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга. А выйдут из трактира, 40 лет опять не будут знать друг друга. Ну и что ж, о чем они будут рассуждать?»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 Разве не так? Рита словно бы видела тех русских мальчиков, которые в самом деле накануне вторжения собирались, если не в вонючих трактирах, то в дешевых бестро и покуривая, попивая воду. Графин с водой ставили на стол бесплатно. Иногда кофе или самое простое вино. В захлеб спорили не столько о боге и социализме, сколько о жизни русских во Франции и о готовности умереть за нее. Рядом буржуа, притворяясь, что ничего не происходит и никакой странной войны в помине нет, а фашисты постоят себе на границах Франции и уйдут во свояси тянули аперитивы, настоянные на полыне, анисе, корни гиацинта, эвкалипта, на мандаринах, на ландышах. Им было все равно. Русские мальчики боялись не столько смерти, сколько сделаться такими, как эти буржуа. Они ведь были по крови и сути своими русскими интеллигентами, а значит, в глубине души сопротивлялись бюргерскому, американскому, буржуазному, здравому смыслу и верили, счастье жизни не в материальном успехе, а в отдаче всего себя святой борьбе за святые идеалы. Не хотелось, чтобы жизнь, словно в известном романе, прошла как сон, как гитары звон. Поэтому они говорили, говорили, словно подстегивая себе решимость и отвагу. До сих пор они были всего лишь детьми своих отцов, людьми без родины и корней, приживалами в чужой стране, и вдруг стали нужны этой чужой, но и своей стране Франции. Они стали нужны для того, чтобы спасать ее, что придает жизни значение, свободу, идеалы равенства и братства, наследие великих гуманистов. И вот французов стали сгонять с тротуаров, освобождая их для немцев. По улицам Парижа вечерами начали проезжать грузовики с громкоговорителями, из которых разносился трубный немецкий глаз. In die die Zeit, die Zeit. Сноска С немецкого: Заходите в дома. Время! Время. В начале оккупации Парижа гитлеровцы таким образом возвещали о наступлении комендантского часа. А Деголь передал свой знаменитый призыв «Сопротивляйтесь!». Разговоры на людях, отчасти даже на публику, пришлось прекратить. Это требовало конспирация. Несколько человек из одной группы не могли показываться вместе в оживленных местах. Двое – самое большое. Честно говоря, то, что Агюст и Рита шли сейчас по мандргей на явочную квартиру вдвоем, было именно нарушением правил. А Гёст подошел к Рите в метро, и она не сделала вид, будто в глаза его прежде не видела, как требовали законы конспирации, обрадовалась. Рита не любила метро, где было сыро, душно и ледяной сквозняк гнал запахи раскаленных рельсов, где было полутемно, где толпа перетекала из одного длинного перехода в другой такой же молча и угрюмо. «Эй, ты спишь?» — узкая рука с тонкими пальцами. Рука с той же старинной гравюры помахала перед Рительным лицом, и она очнулась от своих мыслей. «Извини, ты что-то спрашивал?» «Ну да, про небеса. Про разные небеса, под которыми ты побывала. Много их было?» «Какие небеса?» Чуть не испугалась Рита, которая в своих мыслях пребывала отнюдь не на небе, но тотчас вспомнила, с чего начался их разговор, и вежливо продолжила его. Если честно, я всю жизнь прожила под парижским небом. В Ницце была несколько раз, только мне там не очень понравилось. Еще однажды летом ненадолго оказалась в Компьене, а в мае мы ездили на несколько дней в Бургундию, в Мулян. И мысли, воспоминания снова вышли из повиновения. Уплыли, уплыли. В Ниццу их увез Алекс сразу после того, как женился на Татьяне. Поэтому понятно, почему Рита Ниццу не любила. С Компьеном тоже все ясно. А Бургундия? Это было после того, как пришло письмо о смерти Дмитрия. Татьяна захотела посмотреть на место, где он прожил последние четыре года, после того, как ушел от семьи. И Алекс отвез их с Ритой в Мулян. Прекрасная Бургундия, что и говорить. Но небеса там ничем не отличались от парижских. Да, высокие, просторные, голубые, с кудрявыми стадами белых облаков. А ночью звезд них светилось множество. Впрочем, теперь и в Париже ночью не считано звезд. Ведь уличное освещение и реклама запрещены. Союзники иногда прорываются с налетами. Но вот что было в небе муляна и чего не было в Париже совершенно точно, так это соловьи и совы. Ну и мыши, хотя они не имеют к небесам отношения. Там было невероятно много соловьев. Они пели в жасмине и в сирене, не давали спать по ночам, и Ритино сердце тосковало. Она должна была думать об отце, ведь именно этого хотела мама. Приехать и отдать ему дань памяти и прежней любви, и благодарности, и прощению. Но ничего не шло в голову под оркестр соловьиных рулат, кроме мысли о Максиме. Было даже немножко жаль, что у них такая счастливая и безоблачная любовь. Соловьиные трели призывали к сердечному томлению. Они пели о неразделенной страсти, и Рите приходилось внушать себе, будто она ужасно ревнует Максима, оставшегося в Париже. Правда, ей приходилось придумывать объект для ревности, и она перебирала в памяти всех знакомых девушек со своего факультета, подружек-парней из лицея Максима. Но никак, никак не могла всерьез кому-нибудь прицепиться и стала придумывать себе ревность. Если бы не совы, Рита, наверное, потонула бы в выдуманных несчастьях, а потом, вернувшись в Париж, устроила бы Максиму сцену. Ей не дали взбеситься совы и мыши. Рита жила в Мезонине. Строго говоря, это была огромная чердачная комната, целая зала. У нее там, кроме кровати, стоял свой стол, за которым она писала дневник. Настоящий журналист, репортер, должен писать каждый день, говорил их преподаватель мастерства на факультете. Там же и завтракала одна, потому что просыпалась раньше всех. Утром она пила чай с молоком и сухарями. И на стол прибегали снизу из сада полевые мышки и подбирали крошки, держали их в лапках, близко поднося к хорошеньким усатым мордочкам. При виде домашних мышей Рита упала бы в обморок или подняла крик, а этих совсем не боялась. Да и как их было бояться? Они были такие чудесные, словно игрушечки. Малюсенькие, с громадными, просвечивавшими розовыми ушками. Были в старом пристаром аж в XIV веке его построили. В доме и крысы, конечно. Но в комнаты, к счастью, они не показывались. Крысы шныряли по саду, а за ними охотились совы. И как охотились. Ночью они носились по крыше с топотом вздохами и криками, грузно шлепаясь куда-то вниз, в заросли жасмина, и метались по саду. Как-то раз луна стояла прямо против ретиного окна. От луны и соловьев спать было невозможно. Рита высунулась и увидела, что совы загнали на закрытые ворота толстую-притолстую крысу. Она сидела на столбе ворот, вцепившись лапами, и держала оборону. Совы кружили, пикировали на нее пытаясь сбить на землю. Но крыса не сдавалась и продержалась так до рассвета. Когда время совиной охоты прошло, она проворно скатилась на землю и спряталась. А потом Алекс увез семью обратно в Париж. «С тобой невозможно говорить!» — раздался ласковый смех Агюста. «О чем ты только думаешь? Ты случайно не влюбилась?» Рита покосилась на него. Она еще не очень хорошо разбиралась в мужчинах, но что-то подсказывала. Если парень в тебя влюблен, и тебе это не мешает, а даже трогает, не стоит ему открывать, что ты сохнешь по-другому и через две недели станешь его законной женой. Какой смысл портить настроение хорошему человеку? Брак с Максимом все равно придется держать в тайне. Поэтому Рита прозрачными глазами она, когда хотела, умела предавать своему взгляду, Совершенно незатуманенную прозрачность. И мама тогда бормотала, качая головой. Ну, артистка! Посмотрела на Агюста и засмеялась самым честным видом. Ни в кого я не влюблена. Если честно, я думаю про тот пожар, который ты обещал устроить. Бледное лицо Агюста радостно вспыхнуло. Считаешь хорошей идеей? Блеск. Получше, чем наши лозунги и газеты но безопаснее, чем террор. Если тебе удастся все устроить шито-крыто, мы здорово навредим Бошам, а из людей никто не пострадает. Вот уж в чем они с Агюстом были совершенными единомышленниками, так в отрицании террора, который всегда был предметом спора в группах. Боши совершенно опьянили от победы, с ненавистью говорили одни. Теперь за 10 лет не протрезвятся, если мы их не протрезвим. Надо убивать их, где только возможно. Увидел фашиста? Держишь в руках оружие – убей его. И о своей жизни можно не беспокоиться. Это такая малость по сравнению с близкой победой. Если мы будем вести счет 1-1, жизнь гитлеровца в обмен на собственную, возражали другие, мы, может, и истребим их, но во Франции останется очень мало народу. Другое дело, что мы должны убивать их, убивать безжалостно, не щадя но сами оставаться безнаказанными. «А вы слышали такое слово «заложники»?» Вступали в спор третьи. «Помните, как убили эсэсовцев в метро?» Тот, кто это сделал, скрылся. Но как только стало известно об убийстве, гитлеровцы мгновенно отцепили все выходы с двух близлежащих станций и арестовали всех, кто был тогда на платформах и на лестницах. Двадцать человек поставили к стенке сразу, не спрашивая. Жертвы неизбежны. Пожимали плечами одни. Идет война. А фашисты – звери. Им все равно, кого убивать. Поддакивали другие. Невинных людей убили не только фашисты. Но получается и тот герой, который подстрелил эсэсовца, горячились третьи. Двадцать французов. Не слишком ли дорогая цена за жизнь одного врага? Думаете, жены и дети расстрелянных будут считать нас героями? Да они проклянут нас теми же словами, какими проклинают фашистов. Тогда резистанс никогда не наберет силу, возмущались первые. Гитлеровцы – подлецы, если заставляют мирных жителей платить за жизнь своих солдат. Они и есть подлецы, поэтому мы сражаемся с ними, соглашались вторые, сражаемся любыми средствами. Недаром юмонитэ призывают патриотов к вооруженной борьбе. «Ради кого?» – спорили третьи. «Какова то цель, которая оправдывает любые средства? Свобода Франции? Но ведь Франция не только земля, а прежде всего люди. Не только страну хотим мы хотим освободить, но прежде всего людей. И грош нам цена, если мы выгоним фашистов с нашей земли, полив ее кровью наших же людей». Такие споры вспыхивали часто. Рита и Агюст были в числе тех самых третьих, которые выступали против крови невинных жертв. Максим принадлежал к числу умеренных вторых, которые соглашались, что людей надо беречь, но бывают ситуации. Для Риты же никаких таких ситуаций не было и быть не могло. Именно поэтому она перешла в группу ФФЛ, которая занималась тихими диверсиями. Журналистика и печать – вот что было ее оружием. «Подпольная печать поможет Франции воспрянуть духом», — говорила Рита, объясняя свое решение. Однако печать звала не только к национальной гордости, но и к прямому неповиновению пресловутому новому порядку. В газете Вальми можно было прочитать такие слова. «Французы, встаньте! Вы не принадлежите к льстивым рабам! Лизать прусские сапоги оставьте нынешним властителям страны!» Поднимите головы и сожмите кулаки. Вы сильны, потому что хотите жить. И завтра враги задрожат. И задрожат друзья врагов, когда вы крикнете с нами «Да здравствует республика!» «Да здравствует свобода!» Невозможно связать французский народ цепями бесчестия. В гневе он потрясет своими цепями, а завтра он думает их разорвать. Подстегнутые статьями Вальми 11 ноября 1940 года когда все памятные церемонии были запрещены, студенты и лицеисты Парижа приняли решение пойти поклониться могиле неизвестного солдата. Когда они поднимались по Елисейским полям, скандируя под музыку Марсельезе «Долой Гитлера, долой Петена, да здравствует Франция!» их встретили пули сесовцев. Десятки студентов были ранены, убиты. Жертвы всколыхнули неутихающую ненависть, и внутреннее несогласие с оккупацией усилилось. С точки зрения Риты это и было нужно – вызвать в людях неготовность подчиняться, смиряться. Издание нелегальных газет было делом весьма нелегким. Нужны были пишущие машинки, ротатор, восковки, краски, бумага. Многое удалось достать с помощью Союза русских патриотов, который сотрудничал с ВФЛ. Рити, впрочем, не удавалось подобраться ни к машинке, ни к ротатору, и пока даже ни одна ее статья или очерк не попали в печать. Она готовила лозунги и короткие призывы. Их печатать было проще. Купили детский алфавит и набор чисел. Все вызвания начинались словами ⁇ Смерть фашистским захватчикам ⁇ Русские писали в своих листовках ⁇ Смерть фашистским оккупантам ⁇ И жизнь русских... Победа их, парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года, разгром немецких войск под Москвой, давали богатый материал для листовок и воззваний, которые составляла и редактировала Рита. Лозунги не только печатали, но и писали. На стенах домов и даже в общественных уборных. Если удавалось, изображали фашистов в самых непристойных свинячих позах. Это тоже была борьба. Конечно, можно и плечами пожать, тоже, мол, борьба. Плечами-то пожимать легко. Но однажды фашистский офицер застал парня, который тот писал мелом на стене «Смерть Бошим, и застрелил его у той самой стены. И все же лозунги лозунгами, а хотелось яркого, настоящего дела. Поэтому то, что предлагал Агюст, не могло не заинтересовать Риту. Агюст работал на улице Шайо на складе военно-морских сил гитлеровцев. Таких складов было раскидано по Парижу несколько. На втором этаже там сложены под потолок тюки, а в них капок, что-то вроде хлопка. Под потолком проходит электропроводка. «Через два дня будет суббота», — говорил Агюст, объясняя свой план. «В субботу мы работаем до полудня. И это как нельзя лучше отвечает нашим планам. Мы останемся втроем». Я еще два парня, Франсуа и Альфонс. Они французы, и если хорошо справиться с делом, я приведу их в нашу группу. Во время операции они будут обеспечивать безопасность. Альфонс внизу, на первом этаже, Франсуа на втором. Я должен буду взобраться на тюки, оголить провода, а затем поджечь капок спичками. Гитлеровцы подумают, что замкнула проводку. Пожар начался сам собой. Никто не пострадает. Главное, не обожгись сам, сказала Рита. И смутилась, увидев, как вспыхнули отчасти глаза Агюста. Честное слово, от такой вспышки мог загореться не только какой-то там склад, но и сердце любой девушки. Но Рита, который предназначался весь этот пыл, смутилась. Кажется, Агюст воображал себе лишнего. Из чего? От совершенно невинных ее слов? Беда просто. Оказывается, Агюст влюбился куда сильнее, чем она думала. Кошмар, ведь он для нее просто друг. Знаешь что, сказала Рита, отводя глаза. Давай дальше пойдем отдельно. Если Гийома увидит нас вместе, будет ужасный шум. Гийомом звали командира их группы, и он был очень строг по части конспирации. Улыбка слиняла с лица Агюста. Глаза его погасли. Он кивнул, свернул за угол. Рита подошла к лотку со старыми пластинками, чем только не торговали сладков на Мандергей, и принялась их перебирать. Она чувствовала себя ужасно глупо, да стыдно была от чего-то. Как бы дать понять Агюсту, что он бредит ею напрасно? Сказать напрямую? Ну да, а он вытаращит глаза. Мол, ты много о себе воображаешь, малышка. Я не такой болван, каким ты меня считаешь. Нет, все-таки он болван. Впрочем, и не нужно ничего объяснять. Через две недели они с Максимом поженятся. И Рита будет носить обручальное кольцо. Конечно, дома его придется снимать. Но, выйдя за порог, она будет надевать его снова. А Гюст увидит и поймет, что он третий лишний. Ну а если он и потом будет смотреть на Риту безумными глазами, придется с ним поговорить. Сказать, что замужняя женщина для порядочного мужчины не должна существовать, как для нее не существует никто другой, кроме мужа. Она не из таких. Так что Агюсту лучше о ней забыть. Рита выбрала пластинку с записью танго Фелисия, Энрике Сабарида. На другой стороне была Ля Мороча в исполнении Карлоса Гарделя. Боже мой, это же записи первых танго. Рита обожала танго, но теперь город наводнили немецкие пластинки. Среди них встречались, конечно, очень милые мелодии, но ведь всем понятно, что настоящее танго могли написать только в Латинской Америке. Фелисия. Красивейшее танго на всем белом свете. Торговец старательно заворачивал конверт с пластинкой в тончайшую зеленоватую бумагу. Придется заплатить дороже. Но бумага была совершенно как шелк. Приятно держать в руках такой сверток. Рита оглянулась, проверяя, нет ли слежки. На террасе большого Бестро сидели немецкие офицеры с женщинами. Красотки кутались в меха. Но видно было, что под мехами одежды на них чрезвычайно мало. Одна вообще напялила бальное платье с огромным декольте, а на ноги надела босоножки – так что видны были ярко накрашенные ногти. В декабре Погода, конечно, очень теплая. Рита даже пальто свое сняла и стоит просто в свитерке, но все же. Босоножки, ноги без чулок и ужасный цвет лака, просто рубиновый. Это проститутки. Риту толкнули. Высокий парень в короткой, сшитой из шинели куртки. в высоких сапогах, галифе и крохотной кепке с низко надвинутым на лоб козырьком стоял рядом, читая газету. Рита невольно взглянула через его плечо. Наши приветливые гости бесспорно оценили тонкость парижской кухни. Наши приветливые гости. Ну да, Матен, газета, известная своим лизоблюдством, это пишут о бошах. Свинство нашли тоже приветливых гостей. «А кто их вообще сюда звал? В Какие гости?» Рита фыркнула, буквально выхватила из рук торговца свой пакет, буркнула «Мерси», как будто он был в чем-то виноват, и уже сделала несколько шагов по брусчатке, когда торговец похватился. Мадмуазель! Пардон, мадемуазель! Но мне кажется, вы забыли заплатить за пластинку!» «Извините, я так задумалась!» — пробормотала Рита. Она заплатила, забрала сдачу. Пошла, но почему-то вдруг оглянулась. Парень в галифе и высоких сапогах поглядывал на нее поверх газеты и откровенно играл глазами. Еще один болван. От злости на всех болванов в мире Рита показала парню язык и свернула за тот же угол, куда ушел Агюст, нарушив правила, установленные Гийомом. Двое из одной группы никогда не приходят на явку и не уходят с нее одним и тем же путем.